Вожди улыбаются и шутят. Фидель, с таким тиражом я бы революцию во всем мире совершил. Будучи в 1978 году на Кубинском фестивале, встретился с Фиделем Кастром. Он организовал прием в Большом парке, где стояли бочки с ромом, на вертелах крутились бараны, хотя, если честно говорить, кубинцы жили без излишнего достатка. Но принимали нас в своих бедных кварталах радушно и гостеприимно. На приеме у Фиделя все к нему подходили, подошел я. Комсомольская правда, я тогда работал главным. А знаю. Ну что, комсомольцы на бам также едут, а на Целину? А песни поют так же, он запел немного фальшиво подмосковные вечера. А какое у тебя такое обращение было принято? Тираж. «Одиннадцать с половиной миллионов!» «Ну, засмеялся Федор, я бы с таким тиражом революцию во всем мире сделал!» Встреча длилась до утра. «Квамен Крума!» — медведь заурчал. «В 1964 году, после того, как я организовал в колонном зале суд над расизмом, суд над Фервордом, главой ЮАР, это понравилось». В 1965 году я был послан комсомолом продолжать эту работу в Гану, где проходил молодежный конгресс на эту тему. Руководителем страны, президентом в Гане был друг Советского Союза, один из лидеров мирового движения, не присоединившихся стран Квамен Крума, наряду с Неру из Индии, Сухарна из Интонезии, Насрам из Египта, Тита из Югославии, Кастро с Кубы. К вами принимал нас в беломраморном президентском дворце на берегу Гвинейского залива. Мы пришли с сувенирами и подарками. Механическая мишка с внутренним урчанием для президента и янтарное колье для жены его. Все прекрасно. Но когда стали проходить во дворец, то начальник охраны воспротивился все подарки оставить. Министр по делам молодежи стал доказывать, что мы советская делегация, мы друзья Гана, и нас с подарками надо пропустить. Начальник охраны почти согласился, но в этот момент кто-то из нас наклонил мишку, и он заурчал. Что тут было? Начальник охраны бросился на медведя и, придавив его мощной своей грудью, считал, что спас президент. Тут же никакие уговоры не помогли. Возможно, русские пронесли взрывное устройство? Мы вошли в зал. Величественный Квамен Крума обнял меня в ответ на оправдание, что подарки в холле задержаны. Махнул рукой. Главное, мы осудили расизм. А когда вышли и увидели распотрошенного Мишку из чрева, которого торчала пружина, мы тоже махнули рукой, хотели как лучше. Тут же произошел поучительный случай. К нам была приставлена для обслуживания ленющая машина Линкольн. Мы таких и не видели. Водитель, высокий, красивый негр в белом мундире, приветствовал нас и открыл дверцу. Я сел, как положено, в нашей «Волге» того времени силой захлопнул дверцу в автомобиле, чтобы она наверняка закрылась. Линкольн заходил ходуном от удара дверцы, а я умостился впереди. Водитель взглянул с удивлением и настороженностью на меня. Когда я вышел, второй раз хлопнув дверью, он с ужасом и страхом глядел на меня, а в третий раз, опережая мое активные действия, вскричал Сэр, сэр, и, взяв за ручку дверцы, осторожно ее отпустил, она медленно и бесшумно закрылась. Черт ты их знает, что замки придумали американцы. Дорогой товарищ Клика Тито, в 1956 году мы, студенты в Киеве, впервые встречали иностранного руководителя, который проезжал в открытой машине по улицам города. Это был президент Югославии, маршал Иосиф Броститов. Он был в белом маршальском костюме с орденскими планками, махал удовлетворенно рукой. С ним рядом была красавица-актриса Йованка Бростита. Вряд потом он ее арестовал. Мы размахивали флажками СССР Югославии. Великое примирение Югославии и Советского Союза состоялось вернее, руководителей страны, народ-то наших стран давно испытывали дружеские даже братские чувства. После проезда маршала состоялся, конечно, митинг. Он проходил на заводе Арсенал. Рабочий передовик, которому было поручено открыть митинг, имел, безусловно, заранее написанную и проверенную в парткоме речь. Но как человек передовой, он решил бумажку не глядеть. И начал самостоятельно, надеясь на собственную память и политическое Образование. И обратился к гостям, дорогой товарищ Клика Тито. С 1949 года в наших газетах это имя произносилось только в сочетании Клика Тита Ранковича, начальник государственной безопасности. Изображался Титу с кровавым топором в руках. Не знаю, где после этого был секретарь порткома, но передовика на трибуну, ясно, что больше не упускали. Цеденбал. Верблюд – самое лучшее животное. В 1979 году в Ланбатре берут для комсомольской правды интервью у руководителя народного революционного Харала, Монголии Цеденбала. Я у него в кабинете. Он застыл, как древний Будда, слегка прикрыв глаза. Видно, что устал от руководства. Я задаю вопросы для проформы, секретари уже отдали мне ответы, да не, по-видимому, сами все и написали. Подрюмывая, Юмжагин как бы и не слушал, но как только я что-то сказал про верблюда, он встрепенулся, оживился и четко сказал по-русски. Его жена русская, говорят, официантка из спортшколы, откуда он ее привез. А ты не иронизируй, верблюд самое лучшее и умное животное. Я почти засмеялся что мгновенно было его пробуждение, и стал оправдываться, что я не сомневаюсь, но он вызвал секретаря и сказал же по-монгольски, как я позднее понял, что меня поездили в город Далайдзагат на самой границе пустыни Гоби. В город мы прилетели. Действительно, там стоял, как мне сказали, единственный в мире памятник верблюду. Потом мы съездили на стоянку верблюдовода, который нам рассказал, Столь много хорошего про верблюдов, что мы подивились. Почему мы этого не знали раньше? Тут и фантастическая польза для организма от верблюжьего молока, и тягловые достоинства, и неприхотливость верблюда, и ум. Это первое животное, которое тысячи лет тому назад приручил человек от Саудовской Аравии до Монголии, от Африки до Азии, с гордостью сказал нам секретарь Аймачного комитета партии, как будто он его и приучал. Верблюды же вставали и покорно ложились перед нами, даже позволили посидеть сверху. Поплакала верблюдица, когда хозяин проиграл жалобную мелодию на одной струне. Мы поняли, что верблюд — это еще и музыкальное животное. Возвращаясь в за загдат мы уже с почтением фотографировали того единственного в мире памятника верблюду. Да, прав был вождь монгольского народа. Верблюд... Необыкновенные и ценные животные, которые в древности соединили миры. Брежнев. Я больше всего люблю журнал охота. В 1968 году, когда только что пришел первым секретарем ЦК Комсомола Евгений Тиженников, состоялась встреча членов бюро ЦК Комсомола с Леонидом Ильичем Брежневым, по явлением неординарным. Проводилась она то ли для того, чтобы укрепить авторитет комсомола, то ли поддержать нового секторя. Нас провели по паспортам в кабинет, мы уселись за длинным столом, середина которого была покрыта зеленым сукном. Там же сидели секторицы Кадемичев-Капитонов. Зашел Леонид Ильич, дружелюбно поздоровался и спросил, ну, как дела, молодежь? Евгений Тижельников стал рассказывать про поход по местам боевой славы, про ленинский зачет, про комсомольцев-бамовцев. Да, комсомоле, немало можно было рассказать. Брежнев послушал, доброжелательно покивал, потом встал, ходил, вспомнил свою молодость и внезапно переключился на прессу. Сказал, что очень любит читать наш журнал «Вокруг света» и технику молодежи. Это же была поддержка нашим друзьям, Анатолию Никонову, снятому журналу «Молодая гвардия» и назначенному журналу «Вокруг света». Значит, не снят был тогда то ли за прорусские настроения, а, судя по реплике генерального, повышен. Агент СЕК, успокаивая напрягшихся секретарей, сказал, «А больше всего я люблю журнал «Охота». Встреча закончилась, кое-кто на журнал «Охота» подписался. Янаев, спускаться с мавзолея еще труднее, чем подниматься. В 1968 году... Комсомол проводил на Красной площади финальную часть похода по местам боевой и революционной славы нашего народа. Молодые люди хором зачитали клятву, которая торжественно начиналась здесь, у седых стен Кремля, от которых наши солдаты уходили в 1941 году в бой, ну и дальше было клятвенное заверение верности Родине. Наверху на трибуне мавзолея стоял Леонид Ильич Брежнев, председатель СЕПГ Вальтер Ульбрихт, начальник штаба маршал Баграмян, а на нижней трибуне стоял диктор Левитан и группа комсомольских организаторов манифестации. Она закончилась, и все мы стали спускаться вниз. Почему-то запомнились, хотя вроде бы это к нам не относилось, слова Геннадия Янаева, тогдашнего председателя КМО, Комитета молодежных организаций, будущего неудачника в организации ГКЧП. Он сказал а с мавзолея труднее спускаться, чем подниматься. Мы не знали, к чему это он. Неужели прозревал сквозь годы? Чушеску. Если бы даже мы выпили с Брежневым рюмку цуйки, это было бы историческим событием. Был в Румынии. Руководитель страны Николая Чушеску позднее расстрелянный, Во время вхождения Румынии в цивилизованный мир спустился в те годы на вертолете на курортный пляж. Находящиеся там рядом Чехии хитно сказали «Святой Николай спустился с небес». Он прилетел из Крыма. Журналисты задали ехидный вопрос Чушеску: «О чем вы договорились с товарищем Брежневым?» Ежегодно все руководители стран прилетали в Крым, в Ялту, чтобы встретиться с Брежневым. То ли совещание, то ли смотр, то ли отдых. Чушеску, не дал журналистам повода поихидничать и твердо и внушительно сказал им: если бы мы даже выпили с товарищем Брежневым рюмку цуйки, это было уже историческим событием. С тех пор мы поднимая рюмку водки или сливовицы или цуки, провозглашаем это историческим событием. бен али Пушкин араб президенту Туниса бен-али же бывшему Мы должны были вручать книгу его речей, выпущенную издательством держава. Стихи Игоря Ляпина, посвященные Тунису, где он бывал, и медаль Александра Сергеевича Пушкина, выпущенную Союзом писателей. Секретариат президента, ознакомившись с подарками, выразил желание, чтобы вручение было через 10 дней на тунисском собрании интеллигенции. Нас это не устраивало. В России были срочные дела, да и средств-повторный на повторный приезд не было. Секретариат сказал, что все оплатит, что президент хочет, чтобы медаль Пушкина вручил Союз писателей. Это облегчало дело, и мы дали согласие прилететь через десять дней. Тунис тогда был процветающим туристическим государством, политику которого заложил хитроумный предыдущий первый президент Хабиб Бургиба. Это, пожалуй, никому до него не удавалось. Он назвал свою партию «народно-социалистической». Даже бывал на съездах КПСС в Советском Союзе. Провозгласил Тунис социалистической державой. При этом полностью пользовался доверием, порядками и капиталистическим строем Франции. Тунис был единственным арабским государством, установившим дипломатические отношения с Израилем. И у себя в стране он приютил центральный штаб Палестинского фронта сопротивления во главе с Ясером Арафатом. Тунис, несмотря на то, что в стране не было ни грамма полезных ископаемых, процветал. Тучи туристов из Англии, Франции, Германии, а также из Советского Союза, позднее России, Украины, ехали в эту красивейшую страну. Через десять дней мы приехали из России через Рим. Книгу, которая очень понравилась президенту и медаль, нас попросили вручить публично. С утра, Во дворец президента стекались солидные мужи культуры и науки Туниса. И вот торжественный момент. Подарок вручают представители парижского Лувра, затем мы. Свою книгу президент принял с почтением, а медаль Пушкина, для которой арабы сделали более красивую, обитую бархатом коробочку, поправил на своей шее и поцеловал. Зачем, отвечая на вопросы, поблагодарил писатель России и торжественно сказал. Нам дорога эта награда, потому что великий Пушкин араб. Он из нашей нубийской пустыни, потому его предки оказались в России. Поправлять президента мы не стали. В конце концов Пушкин русский поэт, мировой поэт. Многие считают его своим. Даже два дня до отъезда был узнаваем во всем Тунисе. Мне предлагали на базаре бесплатно продукты. С чувством родства с Африкой мы отправились домой.